Глава 3. Перекраивая купленную недавно одежду, я в очередной раз думала о том, что у таких простушек, как я, обычно нет шансов пробиться в высшее общество. Теперь, когда у меня появились в подругах богатые девчонки, я должна им соответствовать. Я с детства мечтала стать дизайнером одежды, придумывала и шила одежду для кукол, потом для себя. Беатрис часто интересовалась: "Откуда я беру такие интересные вещи?" Каждый раз мне приходилось отшучиваться или называть малоизвестные магазины. Не говорить же ей, что у меня в общежитии стоит швейная машинка, с помощью которой я могу творить чудеса. За стенкой заиграла громкая музыка, мешая сосредоточиться на деле. Я жила в обычном общежитии для студентов колледжа. Поэтому периодически тут творилась полная вакханалия: пьянки, драки, вечеринки. Спустя несколько минут послышался грохот. Я устало вздохнула и полезла в ящик стола за наушниками. Включила любимый плейлист и погрузилась в собственные мысли, которые довольно быстро уносили меня от этой удручающей реальности. В комнате я жила одна, потому что моя бывшая соседка предпочла съехаться со своим парнем, оставив место за собой на всякий случай. Хоть в чём-то мне повезло. Никто не мог спалить, чем я занималась в свободное время. Одна из подруг Биатрис, дочка известного модельера, глупо отрицать, что я завидовала ей. Мне бы таких родственников. И робко надеялась, что это знакомство каким-нибудь волшебным образом поможет моей будущей карьере. А в ближайшем времени, со вступлением в женское сообщество, я могла лишь грезить о нём на первом курсе, даже заявку не подавала, прекрасно понимая, что туда не берут обычных девочек из среднестатистических семей. Более того, мне не хотелось опозориться на вступительных испытаниях и ударить в грязь лицом перед другими людьми. Но теперь, когда у меня появились влиятельные друзья, А первый курс остался позади, в сердце загорелась надежда. Я глупо заулыбалась, представляя, как съезжаю из этой маленькой комнатушки в столь крутое и престижное место под сопровождением завистливых взглядов остальных студенток. Да, Катрина, фантазия у тебя довольно бурная, зато вдохновляющая. Я целиком переключилась на перекройку одежды. Очнулась Лишь когда за окном стемнело, спината звала тянущей болью, а пальцы усталости. Но оно того стоило. На следующий день я шла по коридору колледжа в обновке, ловя восхищённые взгляды. И каково же было моё удивление, когда рядом с кабинетом директора я случайно увидела знакомую подтянутую фигуру в дорогом костюме. Это был мистер Браун. Я остановилась и моргнула несколько раз, чтобы убедиться, это не сон. Я действительно вижу мистера Брауна в нашем колледже. Он заметил меня первым, легко улыбнулся и кивнул. Привет, Китти. Здравствуйте, неловко ответила я и тут же вспомнила наш недавний разговор на пижамной вечеринке, поэтому добавила более тихим голосом. Эл, не видела Биатрис? Я отрицательно мотнула головой. Мне было очень любопытно, что он здесь делает, но я не спросила. Это было бы довольно некрасиво со стороны. Поэтому глупо пялилась на него, разглядывая тщательно уложенные пряди волос, светлую рубашку между полами пиджака и поблескивающие дорогие часы на запястье. Он, похоже, заметил, с каким неконтролируемым интересом я его рассматривала. Уголки его губ дёрнулись вверх. Мне стало ещё более неловко, чем в тот день, когда я увидела его обнажённый торс, словно меня поймали за чем-то действительно ужасным. Мистер Браун продолжил разговор. Мне сказали, что у неё проблемы с успеваемостью. Ты в курсе? Нет. Мне кажется, всё неплохо. Учителя её хвалят, соврала я, не желая выдавать подругу. За это она мне точно спасибо не скажет. Тогда у меня к тебе есть просьба. Эльмер прислонился плечом к стене, чтобы быть немного ближе ко мне, словно мы подружки, которые шепчутся о чём-то личном. Я буквально вытянулась вверх, приготовившись слушать дальнейшие слова мистера Брауна. В этот момент оставалось лишь надеяться, что никому до нас нет дела. Не говори ей, что я был здесь. Она не любит, когда я пытаюсь её контролировать. Для неё это выглядит именно так, хотя я просто забочусь. Я внимательно внимала каждому его слову и почти не дышала. Мистер Браун сейчас казался мне самым идеальным мужчиной: красивым, умным, заботливым и внимательным. И я искренне не понимала, как можно на него злиться. Я не скажу ей, Уверила я, поправляя ремешок сумочки на плече. "Можете быть уверены". Мистер Браун довольно улыбнулся и перевёл взгляд чуть ниже моего лица. Я тут же почувствовала, как щёки покалывает от смущения. На мне была свободная, полурасстёгнутая рубашка и топ, не скрывающий фигуру. Его голос, спустя несколько мгновений, вернул мне связь с этой реальностью. Так вот, Китти. Эльмер наклонился ещё немного, чтобы нас точно никто не услышал. Я машинально поправила рубашку, прикрывая грудь. И чёрт же меня дёрнул сшить такое и надеть? Не хочешь стать её репетитором? Я буду платить за занятия. Конечно, согласилась я быстрее, чем смогла хорошенько всё взвесить. Возможно, мистер Браун подумал, что деньги Мой единственный и самый сильный мотиватор. Поэтому я поспешила добавить. Только не нужно мне платить. Мы с Беатри с друзья. Я с радостью помогу. Вот и отлично. Он снова одобрительно улыбнулся и посмотрел мне в глаза. Под его взглядом я чувствовала себя маленькой хрупкой девочкой, которую выдает каждое неловкое движение или заметно покрасневшие щеки. Только она не должна узнать, что это я попросил тебя. Договорились. Я поняла вас. Мне действительно хотелось сделать это бесплатно, не только для подруги, но и для себя самой. Благодаря Беатрис я наконец смогла бы стать частью желанного сообщества. Да и мне было не жалко времени и сил, чтобы подтянуть подругу по учёбе. Кстати, симпатичная вышивка Вдруг сказал Элмер, кивая вниз. Я проследила за его взглядом, накрыла ладонью собственноручно вышитый на груди цветок, вспыхивая еще пуще прежнего. «Надеюсь на тебя». Когда мистер Браун ушел, я все еще не могла прийти в себя. Мне показалось, или он все-таки заглядывался на меня, почти как я в тот день, когда ворвалась в его комнату в поисках воды. Пришлось забежать в уборную, умыться прохладной водой и поправить макияж, чтобы отвлечься от своих навязчивых мыслей. Было бы очень глупо с моей стороны надеяться на что-то. Так ведь. Со своей вознёй я практически опоздала на начало занятий. Ворвалась в кабинет и увидела Беатрис, которая вяло махнула мне рукой, указывая на свободное место рядом с собой. На лекции по французскому Она становилась менее активной и воодушевлённой, особенно когда ей начинали задавать вопросы, ответы на которые она не знала. Я села к ней, помня о просьбе мистера Брауна, и Легонько толкнула подругу локтем. Рано или поздно мне пришлось бы начать этот разговор. Расслабься, всё не так сложно, как тебе кажется, прошептала я и передвинула к ней книжку, где были карандашом написаны Некоторые ответы на задание. Можешь посмотреть у меня? Я всё равно не пойму, что там. Хмуро буркнула она и сложила руки на груди. Как же бесит. Я уже готова сдаться и забить. А вот за это мистер Браун вряд ли будет мне благодарен. Я сделала вид, что задумалась, а потом снова наклонилась к Биатрис. Хочешь, я позанимаюсь с тобой? Объясню некоторые темы. И мы закроем все твои пробелы в знаниях. Мне не сложно помочь после занятий, Биатрис охотно кивнула. Я согласна, но только у меня дома. Сердце забилось быстрее, как только она сказала дома. Я вспомнила пижамную вечеринку и Элмера с его шикарным телом. В очередной раз всю оставшееся время на лекции я не могла сосредоточиться на учёбе. Мысли снова и снова возвращали меня в этот шикарный дом, где я наверняка смогу встретиться с мистером Брауном. Глупо было отрицать, что мне не хотелось снова увидеть его. И она надеялась, что моё состояние, изменившееся после услышанного, Биатрис не заметит. Иногда она могла быть слишком любопытной, а мне не хотелось посвящать её в тонкости своих душевных терзаний, вызванных её невероятным отцом.